Глава вторая. Залетев домой, поняла, что времени у меня в обрез. Лишь переодеться, накраситься, причём чуть ли не на ходу, и закинув в себя бутер, схватить сумку и подскокать на работу, не забыв переложить визитку из ветровки в пиджак. Пратешка ушёл на полтора часа раньше, так что у меня не было возможности спросить у него, знает ли он что-нибудь о подобных жутких типах и загадочных смотрящих. Но ничего. Допрошу на обеде, о котором мы успели договориться ещё с вечера. К счастью, клиника, где он принимал пациентов, и офис, где работала я, находились неподалёку друг от друга, так что особые проблемы это никогда не составляло. К тому же, у него был автомобиль, что и вовсе ликвидировало большинство проблем. Всем привет. Залетев в офис в 10:01 и поприветствовав Ульгу и Светлану одной фразой, Я уже более почтительно поздоровалась с Надеждой Михайловной, нашим бухгалтером. Здравствуйте. Офис у нас был небольшим, ну и не самым маленьким. Вообще-то мы являлись филиалом, поэтому в самом офисе находились лишь мы менеджеры по туризму и Надежда Михайловна. Раз в неделю нас навещал Андрей Свет инакентевич, наш непосредственный начальник. Но в эти минуты и я, и Ольга со Светкой мечтали рвануть куда-нибудь на Аляску. Не потому, что начальство дурило, а просто не нравился он мне. И не только мне. Правда, самого Андрея Инакентьевича это не останавливало. Он мог в любой момент назвать тебя лапушкой, словно не взначай погладить по бедру, приобнять, многозначительно подмигнуть и много чего ещё. При этом умопомрачительные внешние данные, харизма и прочие положенные знающим себе цену мужчинам качества у него отсутствовали. Он был скучным и пресным, как просроченная дистиллированная вода. К сожалению, чтобы не потерять место, приходилось делать вид, что это в порядке вещей и нас не задевает. Так он успокаивался практически сразу и убеждаясь, что офис работает как надо, уезжал в свой ясе. Доброе утро, Катенька, ответила за всех Надежда Михайловна и степенно удалилась к себе. В отличие от нас, умнейшей и незаменимейшей Надежде Михайловне полагался отдельный кабинет. За одну ей не доставались ни щепки, ни крепкие объятия Андрея Инакентьевича, а всё потому, что она была его чёткой. Но несмотря на близкое родство с начальством, к нам Надежда Михайловна относилась по-доброму и никогда не задирала нос, что возвышало её в моих глазах ещё больше. Муж военный, трое сыновей и пятеро внуков. Это не маленькое достижение. Я что-нибудь пропустила? Абсолютно ничего. Беспечно пожала плечиками Света. Единственное, что Надежда Михайловна успела сказать до того, как ты вошла, так это то, что Андрей Инакиевич, как обычно, заедет в четверг с утра. Так что к четвергу нам нужно сделать много и вкусно. Миниатюрная, очень милая и доброжелательная, но при этом абсолютно не взрачная натуральная блондинка Светлана пользовалась особым расположением и успехом у туристок слегка за 40, которые предпочитали обращаться за советом именно к ней, а не ко мне или к нашей красотке Ольге. Мне везло работать с семейными парами и молодёжью. А вот Коленьке, который считал у себя мисс Архангельск, Несостоявшаяся правда, и это списывалось на продажное жюри. Предпочитали присаживаться состоятельные мужчины всех возрастов. Отлично. Тогда я обедаю в час. Успев первый застолбить время на обеденный перекус, потому что официально офис работал без перерыва, я с удовольствием заняла своё рабочее место и привычным движением включила компьютер. Да ради бога, с не зашла до ответа Ольга. не отрывая взгляда от зеркала и сжиманно поправляя идеально лежащие темные локоны. У меня сегодня свидание в два, так что это время за мной. Ладно, я на двенадцать. Вздохнула Света, но тут же поторопилась добавить. Но завтра я в час. Завтра меня пока не интересовало, так что, согласно кивнув, я углубилась в изучение писем, спама и прочего добра, пришедшего на мой электронный ящик за выходные. работа. Как хорошо, когда в мире есть хоть что-то стабильное. С трудолюбием и позитивным настроем я проработала до обеда, успев пересмотреть всю почту и разослать постоянным клиентам брошюрки о наиболее выгодных турах и горящих путёвках этой недели. Так что когда часы показали 13:00, я с лёгким сердцем и душой отправилась обедать. Ещё вечером предупредив Пашку, чтобы он с самого утра озададил своего профессора и договорился с ним о встрече в самое ближайшее время. Возможно, даже прямо сейчас. О визитке я не забывала, успев пробить по интернету адрес и выяснить, что в нужном мне здании находится ночной клуб и пара десятков офисов, занимающихся всем, чем только можно заниматься. И консалтинговое агентство и юридическая фирма, и страховая компания, и много чего еще. Создавалось впечатление, что там было собрано абсолютно все. В принципе, как в любом здании, отведенном под офисы. Мне же, судя по визитке, необходимо было явиться не куда-то там, а в агентство «Муж на час». Интересное прикрытие, как минимум настораживающее. но при этом вызывающая еще и нервный смех. В итоге в кафе я появилась при поднято игривом настроении, а увидев за нашим постоянным столиком не только Пашку, но и незнакомого лохмата-бородатого мужчину, мысленно поздравила себя с удачным днем. Если это тот, о ком я думаю, то совсем скоро я буду знать все и даже больше. «Паш, привет!» Я улыбнулась брату, Вежливо уминквком поприветствовала незнакомца и заказав бизнес-ланч, с интересом приступила к разглядыванию предположительно профессора. Судя по внешности, он мог быть только профессором и никем иным. Сияющая проплешина, очки с толстыми стёклами, за которыми блестели невероятно умные и хитрые карие глаза, внушительная кучерявая борода это бросалось в глаза с первой же секунды. Привет, Кать, познакомься. Ярогор Владиславович Кнопин, профессор психологии, доктор медицинских наук. Гном. А это моя сестра, Екатерина Александровна Измайлова. Просто Катя. Очень приятно. А вы чистокровный гном? Чистокровный. С пониманием ухмыльнулся в бороду Ярогор Владиславович и кивнул на моё правое запястье, прикрытое рукавом блузки и пиджака. Могу я увидеть татуировку? Конечно. Я расстегнула пуговицу манжеты, закатала повыше, чтобы было хорошо видно, и протянула руку через стол. Вот, пожалуйста. Как необычно. Профессор искренне заинтересовался увиденным. Как говорить, род называется? Род Аверьер. Правищий род тёмных лордов мира Галеон. Даже так. Бормоча себе под нос что-то ещё, Гном вертел мою руку, но не прикасался пальцами непосредственно к татуировке, тщательно этого избегая. Что ж, поздравляю вас, Екатерина Александровна. Теперь вы тёмная леди. В смысле? Я настороженно переглянулась с братом и снова уставилась на профессора. И что мне это даёт? На самом деле даёт вам это очень мало. Скорее налагает В первую очередь вам необходимо зарегистрироваться. Тут, вынув из кармана визитку, я предъявила её удиввшемуся гному. Да, тут. Откуда это у вас? Мужчина дал утром чёрный такой, сказал, что смотрящий. Чёрный, говорите? Судя по задумчивому причёсу и степенному поглаживанию бороды, Профессор явно понял, о ком я говорю. Оперативно. Он вам ничего больше не дал? Нет. А кто он? Так. Кать, ты сейчас о ком? вмешался в нашу беседу хмурый братец. Я утром выгуливала тузика, и ко мне подошёл мужчина. Сказал, что смотрящий видит, что я тёмная и порекомендовал сегодня же съездить и зарегистрироваться. Не став вдаваться в подробности, что перепугалась до ужаса, я просто пожала плечами. Мне кажется, он не человек. Ярогор Владиславович. Кто он? Обратень. Екатерина Александровна, не переживайте. Вам он ничего не сделает. Да, он сказал: "Пока я не нарушил закон, меня не тронут". А как я узнаю, нарушил я его или нет? И ещё вы об обязанностях упомянули. Об этом вам очень подробно расскажут в офисе при регистрации. Ушёл от прямого ответа профессор и добродушно улыбнувшись, ловко сменил тему. Ваш брат упомянул, что вы интересуетесь, не стали ли магичкой. Может быть, я вас разочарую, но нет. Медка рода, который вас одарили, не предполагает возникновения магических способностей. Если их, конечно, не имелось при рождении. Но, насколько я вижу, вы не магичка и никогда ею не были. Единственная магическая сейчас при вас то, что вы находитесь под защитой рода, которая как раз-таки магического происхождения. Можно сказать, что татуировка это защитный магический артефакт. Как только вам попробуют причинить вред, род моментально покарает обидчика с размерно попытки нанесения вреда. Может, я не совсем понятно выразился, но таковы законы защиты рода во всех мирах, и уверен, Галеон не исключение. Для примера предположим, что я захотел вас ударить, но сколько бы ни прилагал усилий, попросту не смогу это сделать. Мой удар не достигнет цели, кулак спружинит, а в ответ я получу невидимую магическую оплеуху той самой силы, с которой замахиваюсь. Забавно. кивнув, что поняла, янахмурилась. А если, например, кто-то меня держит и выкручивает руки, как в этом случае сработает защита? Или пуля, машина, это ведь невозможно предугадать. Отнюдь. В защите рода нет нужды предугадывать. Она зиждется на первородной магии, которая повсюду. И что для нас с вами доля мгновения? Линию может растянуться в вечность и наоборот. Так пуля остановит свой полёт в миллиметре от кожи. Тот, кто выкручивает руки, сам забьётся в конвульсиях. Машина принудительно сменит свою траекторию. Не думайте, что защита тёмного рода это лишь слова. Пускай это тёмный род и нового мира, но его защита работает даже у нас. Для рода нет ограничений, особенно если он такой сильный, как ваш. А по тойровке видно, что силы его огромны. Понятно. Спасибо, поблагодарила я и притихла, ожидая, пока официантка расставит принесённый обед и удалится. А кроме защиты рода бонусов больше нет? Насколько я знаю, нет, развёл руками Ирагор Владиславович. Вы ведь обычный человек. Вы, конечно, можете задать этот вопрос на регистрации. И сотрудники обязательно вас протестируют и выяснят всё и даже больше, но насколько ощущаю я, личной магии в вас нет. Хотя не все паранормальные способности имеют магическое происхождение, так что может, что и обнаружится. Поинтересуйтесь на регистрации. Хорошо. Спасибо, что нашли время для встречи. Поблагодарив снова, напоследок я поинтересовалась. Скажите, А если я под защитой рода, то как смотритель сможет привлечь меня к ответу, если я нарушу закон? О, поверьте, у них есть свои методы. Многозначительно ухмыльнулся в бороду Егор Гор Владиславович и встал. Тут же обнаружилось, что ростом он не высок, едва ли полтора метра. Истинный гном. На этом позвольте откланяться. До свидания. В целом, обед более чем удался. Кроме весьма информативной беседы с профессором, я договорилась с Пашкой, что после работы он подбросит меня по адресу, указанному в визитке, и дождётся, пока я зарегистрируюсь и выясню все подробности. После вкуснейшего кофе с грушевым пирогом я с лёгкой душой отправилась дорабатывать день. Как обычно, в понедельник посетителей был критичный минимум. И за весь день, пообщавшись лишь с одной семейной парой, решившей съездить в Сочи, я не забыла и о походе к гинекологу, сумев записаться на приём в завтрашний обеденный перерыв. И не в нашу городскую консультацию, а к частнику, ибо в консультации очередь была расписана на 2 недели вперёд, а я ждать так долго не собиралась. К тому же, в силу специфики своего образования и родственных связей, я знала о внутренней кухне государственных лечебных учреждений чуть больше среднестатистического обывателя и старалась не болеть в принципе. Недаром по миру уже давненько бродило не самое лестное высказывание об уровне нашей медицины. Бесплатная медицина начинается с платных бахил, платная – с бесплатных. Остаток дня я посвятила скоростному лавированию по просторам интернета – В поисках хоть какого-нибудь упоминания об архангельских смотрящих и загадочных чёрных незнакомцах, у рождённых оборотнях. Увы, всё оказалось тленным. Я нашла горы лживой информации формата жёлтой прессы, но даже на первый взгляд это было бредом пронырливых писак-журналистов, желающих лишь одного заработать на свой кусок хлеба. В 7:00 вечера я решительно закрыла очередную вкладку с бредовыми новостями о коварных оборотнях и кровожадных вампирах, шаствующих по близ растущим лесам, и выключила компьютер. Хватит забивать свою голову чушью. Лучше пойти и выяснить правду самой. Пошуль, а вот и я. Из офиса я вышла спустя 5 минут и с удовольствием села на переднее сиденье Пашкиного Форда. Хорошо, когда есть машина. А ещё лучше брат с машиной. Ну что, красавец, поехали кататься? Поехали, усмехнулся братишка и поинтересовался. Что-то ты сегодня непривычно благодушно и игриво. В чём причина? Только не говори, что она наконец-то сошла с ума. Я этого не переживу. Не дождёшься, рассмеялась я и откинулась на спинку кресла. На самом деле всё намного банальнее. Я безумно рада снова оказаться дома. Даже не думала, что когда-нибудь такое может произойти. Но я безумно по всем вам соскучилась. По тебе, Тузику, своей работе и нашему замечательному городу. Может, уже завтра я вспомню, что это всего лишь унылые серые будни, но лучше уж они, чем скопище чокнутых оверьеров с их тёмными заскоками и нечеловеческими причудами. Хорошего понемножку. Взрослеешь. Многозначительно хмыкнул братец и, вырулив на дорогу, покосился на меня. И много там было чокнутых оверьеров. Давай, колись. Хочу услышать подробности. Могу даже записать на внеплановый сеанс. Ты ведь теперь тоже оверьер, как я понимаю. О, нет. Шутливо испугалась я и погрозила юмористу пальцем. На сеанс только после сумасшествия. Подробности по большому счёту скучны и слегка постыдны, так что упускай не останутся в прошлом. А вроде, знаешь, я не уверена, что до сих пор аверийер. Меня так странно туда выставили, и я не представляю, что и думать. Давай дождёмся решения смотрящих, а там и определимся. В любом случае, по паспорту я из Майлово, и меня это устраивает целиком и полностью. Как, знаешь, немного разочарована пробормотал братишка. окончательно сосредоточиваясь на дороге. Но если что, сигнализируй. Запишу и выслушу вне очереди. Дальше мы ехали по звуки хард-рока и готики, пересекая вечерние улицы Архангельска в направлении нужного офиса. Здание, специализирующееся на арендованных мужьях, ничем не отличалось от сотни стандартных бизнес-центров. Обычная пятиэтажная коробка из стекла и бетона. пестрящие множеством вывесок. Прежде чем выйти из авто, я ещё раз заверила, что в случае чего обязательно позвоню, и только после этого отправилась на поиски нужного мне офиса. Его я обнаружила на втором этаже. Ничем не выделяющаяся дверь, табличка и самый обычный звонок. Никаких тебе тайных знаков, подозрительных звуков и привратников-привидений. Даже как-то обидно стало. Но не мог же тот смотрящий меня просто разыграть. Да и профессор Кнопин подтвердил, что регистрация необходима. А значит, зынь. Отпустила кнопку весьма противного прозвучавшего звонка и напустила на себя максимально скучающий вид. Подумаешь, какие-то там смотрящие, подрабатывающие мужьями по вызову. А я вообще тёмная леди. Кто? Тихо, но очень чётко донеслось из-за двери. Я удивилась, ведь намного проще было врезать дверной глазок и не спрашивать, но немного подумав, ответила честный минимум. Я на регистрацию. Вряд ли вопрошающего интересовали мои паспортные данные, потому что их, в принципе, никто не мог знать. И, о чудо, дверь беззвучно открылась. На пороге возник щуплый темноволосый перенёк лет шестнадцати с абсолютно чёрными глазами, без белков. Жутковато. Но Эд, когда бесился, бывал пострашнее. Этот же странный парнишка ничем, кроме непривычного цвета глаз, от человека не отличался. Тощий, в видавшем виды растянутом свитере, в висящих застиранных джинсах и с таким кислым выражением лица — словно я пришла к нему домой глубоко за полночь склонять в пастафарианство. Дворецкий, допустим, вопросительно наклонил голову на бок, явно предлагая рассказать о цели визита чуть больше. И я, вдохнув поглубже, натянула на лицо улыбку подружелюбнее. «Здравствуйте. Сегодня утром я столкнулась с мужчиной, который назвал себя смотрящим. Он дал мне вашу визитку». И порекомендовал сегодня же зарегистрироваться. Я верно зашла. Проходите. За могильным голосом прошептал поренёк и посторонился. А когда я вошла, тут же закрыл за мной дверь на несколько замков и махнул рукой вдоль длинного коридора. Третья дверь справа с табличкой "Регистрационная". Благодарю. Я старалась быть вежливой до конца. На меня бессовестно проигнорировали, скрывшись за ближайшей дверью. Важный какой. Ну ничего, я здесь не за этим. Тут же выкинула из головы странного парнишку и отправилась в указанном направлении. Стукнула в нужную дверь, дождалась приглашения, вошла и снова жизнерадостно поздоровалась. Здравствуйте. Но стоило мне повнимательнее приглядеться к женщине лет тридцати в строгом деловом костюме приятно-жемчужного цвета, которая сидела за широким столом и явно работала здесь секретарем или регистратором, как улыбка медленно сползла с моего лица, сменившись озадаченным выражением. «Гаргона? В Архангельске?» «Уж чего я точно не ожидала так этого?» В мире Галеон подобные девицы казались нормой, особенно на фоне остальных красавиц с нечеловеческой внешностью. Но здесь и сейчас я первым делом вспомнила о греческой Медузе, Горгоне и поняла, что раздражать миловидную змееволосую даму регистратора не стоит даже мысленно. В избежании, так сказать. Пока же Ирина Константиновна, агент по работе с новь прибывшими, как гласила надпись на её бейдже. Было настроено ко мне весьма доброжелательно. Мне предложили присесть, затем воды, следом озвучить цель визита, предъявить татуировку, и только после этого, проникновенно заглянув в самую глубину моих глаз, очень настойчиво попросили. А теперь расскажите мне, откуда у вас эта татуировка. Наверное, она применила гипноз, а может, неизвестный. Из-за того, что я постоянно думала о внимательно поглядывающих на меня змеях, наткнув пиф воды, чтобы смочить слегка пересохшее горло, я рассказала Ирине Константиновне всё. Естественно, урезанную версию, но без лжи. Похитили, уронили, приняли в рот с условием, разозлили, вынудили, вытурили. Что делать дальше, не знаю. Новых сил в себе не ощущаю. Закон приступать не собираюсь. Что ж, увлекательно. Необычно. Я бы даже сказала, уникально. Как и Егор Владимислович, Ирина Константиновна тоже не стала прикасаться к татуировке, но при этом, пока я рассказывала, изучала её так тщательно, словно запоминала на всю оставшуюся жизнь. Вы, дорогая, пока заполните анкету, а я расскажу об основных моментах, которые вам необходимо знать. Итак, первое И пока я заполняла стопку листов со стандартными вопросами о паспортных данных, месте жительства, рождении, семье и работе, мне рассказали основные моменты и требования к тем, кто относится к категории «иные». Так, при поездках на дальние расстояния на время более суток мне необходимо регистрироваться в подобных пунктах, расположенных в городах с населением более 100 тысяч человек, постоянно носить с собой удостоверение личности – которое мне сделают здесь и сейчас. Не нарушать закон. Ссылку на интернет-страницу с информацией мне дадут. Не светить своими способностями перед обычными людьми. «А у меня есть способности?» «Насколько я понимаю, нет», — с сочувствием улыбнулась очень любезная Гаргона. «Я озвучила общие правила, они касаются всех иных. Если вы хотите удостовериться в полном отсутствии способностей, то можете пройти в специальную интерактивную комнату, где вас протестируют. Конечно, это займёт некоторое время. Сколько? От полу утра до 3 часов. Секундочку, я позвоню. Ирина Константиновна немного напряжённо кивнула, и я поторопилась набрать номер брата. Возвращаться в этот страны офис в ближайшее время я не собиралась, а вот выяснить максимум подробностей о себе пока предлагают, стоит. Пашуль, я тут задерживаюсь на неопределённый срок. Нет, всё в порядке. Еже домой, я такси вызову. Ага, всё, до вечера. Вы сейчас с кем разговаривали? Вроде как невзначай, но сурово поинтересовалась Горгона. С братом? Убрала телефон обратно в сумку и пояснила более развёрнуто. Моего брата зовут Павел Александрович Измайлов. О! Павел Александрович? Мгновенно подобрила Ирина Константиновна. Как же, как же очень интересный молодой человек, очень. Вы с ним знакомы? Да, конечно. Улыбнулась Горгона, и её змеи тоже закивали. Вам наверняка известно, насколько ваш брат талантлив в области психиатрии. Но вряд ли вы знали, что в основном он специализируется на пациентах нашего круга. Так как он всего лишь человек, то регистрация не подлежит. Но в связи с особой протекцией профессора Кнопина и благодаря многочисленным хвалебным отзывам с практики оказывает нам услуги психиатрического рода. Вот так и узнаёшь о своих родственниках то, что они сами никогда тебе не скажут. И где? У кого? В офисе регистрации иных от регистратор Шигаргоны. После этого известия слегка выбившего меня из колеи, я закончил с анкетой уточнив лишь один пункт, расположенный почти в конце. Скажите, а зачем в анкете упоминать о питомцах? Об этом и о многом другом вы прочтёте на нашем сайте. Профессионально улыбнулась Ирина Константиновна, давая понять, что на этом время нашего с ней общения подошло к концу. Сегодня же наши администраторы создадут вашу учётную запись, и на выходе из офиса вы получите удостоверение и пароль. А теперь будьте любезны пройти немного дальше по коридору. В конце его вы найдёте дверь с табличкой Интерактивный зал. Постучитесь, и там вам всё расскажут. Спасибо. Немного удивилась скорости регистрации, тут же припомнив бюрократические проволочки человеческой системы, но промолчала и отправилась дальше, с интересом читая таблички на всех дверях, мимо которых проходила. Лаборатория, админская, кладовая, Опергруппа, столовая, карцер. Все двери были плотно закрыты, и у меня не хватило наглости и духу заглянуть хоть в одну из них. Так что пришлось ограничиться догадками и собственной фантазией, которая, кстати, не справлялась. Зачем им карцер рядом со столовой? Кого там держать? Те, кто на диете? Нелогичнее было бы спустить его в подвал. там избежать сложнее и окон нет. Вот у аверьеров темница располагалась на несколько уровней ниже подвала. Вот это норма. А тут С такими размышлениями я дошла до конца весьма длинного коридора и остановилась перед нужной дверью. Итак, пора узнать о себе всё.